Глава двадцать седьмая. Намёки. Милена Рауф. Утром вчерашние горести мне уже не казались настолько серьезными. Ну да, мой первый поцелуй получился совсем не таким, как я рисовала себе в романтичных фантазиях. Но ведь все равно было очень и очень приятно. О том, что поцеловавшим меня мужчиной был красавчик-дворецкий, тоже жалеть не получалось. Но вот то, что он был слегка невменяем, Больно било по моему самолюбию. Если честно, то вообще не поняла, из-за чего этот надменный тип вышел из себя. Мало того, что весь вечер вел себя странно, так еще и едва не напал на собственного брата. Так что за пощечину и резкие слова мне стыдно не было. Ну, почти. Что же касается инцидента с едва не произошедшим оборотом Кристофера в дракона, это меня не то чтобы напугало, но озадачило, Я привыкла думать о своем дворецком как о человеке, поэтому к появлению его звериной сущности я была не готова. Все эти суетливые мысли крутились в моей голове, пока я умывалась и приводила себя в порядок. Открыв гардероб, я с досадой посмотрела на висевшее в сторонке красное платье, а потом выбрала один из тех удобных нарядов, которые мне привезли недавно. Как дальше себя вести с дворецким я пока не решила, а потому постаралась выкинуть из головы назойливые мысли о недоступном мне мужчине. Не хватало еще превратиться в такую же навязчивую и озабоченную истеричку, какой была моя предшественница. Чтобы не думать о глупостях, нужно занять себя делом. Я взяла футляр с лейтой и вышла из комнаты, намереваясь пойти позавтракать на кухне, а потом сразу направиться к загону Даймонда. Но моим планам не суждено было исполниться. Едва я открыла дверь спальни, как столкнулась с Кристофером. «Доброе утро, Милена! Это тебе!» — сказал дворецкий, протягивая мне букет нежно-голубых цветов и небольшую коробку с бантом. «Что это?» — спросила я, не спеша принимать подношение. «Это моя попытка извиниться. Я прошу прощения за свое недостойное поведение, леди Рауф», — склонив голову, произнес этот «позер». «Этой фразы достаточно. Цветы и прочее – это лишнее», – хмуро сказала я, не зная, как реагировать на все это. «Хорошо, мне их выкинуть», – покрутил в руках букет Кристофер. «Не нужно, давайте сюда. Но в другой раз обойдитесь без всего этого», – сказала я, приняв подарок. «Милена, я взял на себя смелость и попросил накрыть нам завтрак на балконе. Сегодня чудесное погожее утро». С улыбкой сообщил мне Дворецкий, галантно подавая мне руку. «Сегодня он проявлял прямо-таки чудеса обходительности. Интересно, перемена в его поведении – это бесплатное приложение к извинениям? Мне хотелось думать, что тот поцелуй для Кристофера тоже что-то значил, но, скорее всего, это были просто мои романтические бредни». На балконе и вправду было очень хорошо – Высоко в голубом небе светило ласковое солнце, внизу шелестел листовой ухоженный сад. Пели птички. Вот только... — Накрыто на двоих. Разве Кайл к нам не присоединится? — спросила я, увидев сервированный столик. — Брат рано утром отбыл на свой корабль. Они завтра уходят в море. Сегодня у него куча дел. Подвинув мне стул, отозвался Кристофер. — Кстати, Кайл попросил поблагодарить тебя, Милена, за радушие. Для него было честью погостить фрау в холле», добавил Дворецкий, усаживаясь напротив меня. «Понятно. Жаль, что он нас так скоро покинул», задумчиво отозвалась я, подвигая к себе тарелку с овсяной кашей. «Милена, можно задать тебе личный вопрос?» Через несколько минут обратился ко мне Кристофер, когда мы неспешно пили кофе. «Конечно», – удивленно ответила я. Дворецкий окинул меня нечитаемым взглядом, но не спешил с вопросами, распаляя мое любопытство. Хотелось думать, что речь зайдет о вчерашнем поцелуе, но меня ждало разочарование. «Тебе понравился Кайл?» – спросил этот черствый тип. «Да, твой брат очень интересный чел, дракон и отличный собеседник», – честно ответила я. «Я имел в виду другое. Он тебе симпатичен, как мужчина», – озадачил меня вопросом Кристофер. «А ты с какой целью интересуешься?» – недоверчиво уточнила я. «Да потому что с ума сходит от ревности. Разве не видно?» – вмешался в нашу беседу вездесущий маркиз, высунув полупрозрачную голову прямо из стены. «Фридрих?» – хором возмутились мы с Дворецким. «Что, Фридрих? Я уже несколько сотен лет ношу это имя, но таких слепых болванов, как вы двое, вижу впервые». Где твоя природная женственность и умение флиртовать, хозяюшка? Про этого рокового соблазнителя я и вовсе молчу. Так я наследников Рауфхолла, и за сто лет не дождусь. Выдал гадкий призрак, одновременно смутив и воодушевив меня. Неужели Кристофер на самом деле ревновал? Это что получается, что я ему не безразлична? — Сгинь по-хорошему, мы без тебя разберемся, — пригрозил ему Кристофер. — Вижу я, как ты разбираешься. Хоть бы комплимент, какой сделал девушке. Рассказал, как она с ума тебя сводит своими голубыми глазками, а ты ее о брате спрашиваешь. Слушать противно», — скривил покрытое густым макияжем лицо дух. «Так не слушай, убирайся отсюда», — взмахнул рукой дворецкий, и Фридрих исчез. Но осталась неловкость и смущение, с которым мы оба смотрели друг на друга».